Глава 16. День зачёта подкрался незаметно. Не помню, когда я последний раз так волновалась, наверное, лишь на церемонии зачисления, перед тем, как вытянуть рунный камень из чаши знаний. А теперь мне предстояло узнать, правильный ли выбор я сделала. Если сдам зачёт, меня допустят к пробному полёту, и я стану на один шаг ближе к своей мечте, если нет. Что будет, если я провалюсь, даже думать не хотелось? По списку я, как и предполагалось, шла последней. Какой общий рейтинг, таковое место в очереди. С этим ничего не поделать. Но как же волнительно было ожидание, когда раз за разом смотришь, как твои одногруппники успешно справляются с заданием и получают допуск к полетам. Сзади незаметно подошел Скай, встал прямо за спиной. В этот момент на тренажере отдувался Мартин Кранч. Да, именно отдувался, иначе и не скажешь. Украшение безглавого Джека давалось парню с трудом. Он аж раскраснелся от натуги. и допускал ошибки, не успевая вовремя подстроиться под движение деревянного чернокрыла. Это было заметно. И мне, и всем остальным. Но на счастье, Мартина ему все же удалось удержаться в седле. Ты справишься лучше, произнес Скай, когда кранч с облегчением скатился с деревянного бока тренажера. Мартин выглядел довольным, зачет он получил, пусть и стал посмешищем для всей группы и мне очень не хотелось повторить его пример. «Давай, покажи класс». Скай мягко подтолкнул меня в спину, и уверенности прибавилось. «Уж если мой куратор считает, что я справлюсь лучше Кранча, то так оно и будет. Монтега точно не стал бы мне льстить». Когда залезала на безглавого Джека, руки слегка дрожали. Мои одногруппники довольны и улыбающиеся. Они-то уже расправились с зачетом. Плотным кольцом обступили деревянные настилы, устремили свои взоры на меня. Я видела, как ребята перешептываются между собой. Видно, делают ставки, вылетит ли Гран сегодня из седла или нет. Вновь поймала глазами лицо Ская. Его взгляд излучал спокойствие и уверенность. И дружь сразу ушла, а на место ей пришла решимость. «Ну уж нет, сегодня я точно не стану валяться на полу». Крепко сжала ладонями ремни и кивнула, сообщая наставнику о готовности. «Ну, поехали». Капитан Байрон скомандовал запускать тренажер и щелкнул кнопкой хронометра, засекая время. «Всего-то десять минут. Малость ведь?» Честно говоря, морально я готовилась к худшему, но стоило Джеку прийти в движение, как я поняла, что не чувствую никакого дискомфорта. Напряглась лишь в самом начале, а потом и вовсе расслабилась, интуитивно подстраиваясь под положение деревянного полночника. Всего-то и надо было довериться себе и памяти собственного тела и сразу стало понятно о чем говорил скай когда утверждал что вскоре мои движения дойдут до автоматизма и не придется задумываться о том куда наклоняться или перенести свой вес сейчас сидя в седле я чувствовала себя одним целым с тренажером самой не верилось как я могла настолько преуспеть в этом нелегком деле или быть может сам тренажер сегодня был настроен иначе как говорится тяжело в учении легко в бою десять минут пролетели незаметно Тренажер постепенно стал замедляться, и я окончательно расслабилась, предвкушая получение заветного зачёта. Но вдруг на последних секундах безглавый Джек дал резкий крен вправо. Я судорожно стиснула ладони, мёртвой хваткой вцепившись в страховочные ремни. В правом запястье болезненно стрельнуло, но почти сразу отпустила и испугаться-то не успела. А когда опомнилась, поняла, что всё закончилось. «Время», — возвестил капитан Байрон, останавливая хронометр. Что ж, кажется, всех можно поздравить. Сегодня у вас прямо единодушие. А я так надеялся, что хоть кто-то провалится и пойдет на пересдачу. Наставник изобразил мнимую досаду, но тут же усмехнулся и сделал отметку в журнале, явно довольный результатами сегодняшнего зачета. Я неверяще хлопнула глазами. Все, Я сдала? Неужели сдала?» Загонщики радостно загалдели. Из толпы доносились искренние поздравления и даже хлопки. И, что самое приятное, сейчас на меня смотрели как на равную. Я больше не была отщепенцем и ни на что не годным изгоем. Кто-то из одногруппников даже поздравил меня и участливо похлопал по плечу, когда я оказалась среди своих. «Это надо отпраздновать, наш первый зачет, предложил кто-то из ребят, а остальные поддержали его одобрительными возгласами. «Но-но», — погрозил пальчиком капитан Байрон. «Смотрите, не напразднуйтесь, там до потери ориентации». Завтра у вас первый полет, а это куда важнее зачёта на безглавом Джеке». Ребята заметно приуныли, я же, напротив, заулыбалась. Не верилось, что уже завтра моя мечта сбудется, а ведь когда я только поступала в Маджериум, думала, что не продержусь здесь и пары недель. Впрочем, мой испытательный срок еще не вышел, так что завтра мне нужно проявить себя не хуже, чем сегодня, и тогда я смогу навсегда остаться в Маджериуме. От грядущих перспектив закружилась голова. Не помню, когда я чувствовала себя настолько счастливой. Мы все чувствовали себя счастливыми и какими-то сплоченными, что ли. Скай стоял чуть в стороне от толпы первокурсников, и я сама направилась к нему, не в силах сдержать ликующие улыбки на губах. «Я же говорил, ты справишься». Монтего улыбнулся и выставил вперед раскрытую ладонь. Я с удовольствием хлопнула по ней, но, кажется, не рассчитала силу. В запястье вновь болезненно кольнула. Я не смогла сдержать шипение. «Что такое?» Тут же напрягся Скай. «А, нет, ничего, просто руки до сих пор дрожат». Я изобразила беззаботную улыбку и протянула вперед чуть подрагивающие кисти. Переволновалась. «Аккуратнее», — лишь коротко кинул Монтега. В его взгляде по-прежнему читалось недоверие, и я поспешила перевести тему. «Расскажи о первом полете, Что нас ждет завтра?» «Ну...» Но... Глубокомысленно протянул Скай. Можешь сильно не раскатывать губу. Максимум, что вам светит, это круг почета над полигоном. Пару минут не больше. Наверное, я должна была расстроиться, но мне ей это показалось сказочным. Звучит неплохо. Монтега вопросительно поднял бровь и посмотрел на меня так, словно я не в себе. А ей была не в себе. От радости, от сладкого предвкушения, грядущего полета. Словно малой ребенок, получивший на праздник всех святых желанную игрушку. Вечером мои одногруппники все же решили отпраздновать первый зачет. На этот раз общую гостиную занял исключительно первый курс. Атмосфера радости и веселья захватывала еще в коридоре, и пройти мимо приветливо распахнутых дверей не представлялось ни единой возможности. Из глубины помещения доносилась приятная переливчатая мелодия и громкие разговоры, то и дело прерываемые мужским гоготом. Я думал еще немного и грохнусь, и все старания пойдут псу под хвост, и тут вдруг раз и щелчок хронометра. Время кончилось, да я чуть не обделался от радости. Громовым голосом вещал Мартин Кранч, и в выражениях он, как всегда, не стеснялся. Впрочем, я уже привыкла. Что возьмешь с невоспитанной деревенщины? Ты, главное, завтра верхом на полночнике не обделайся, подколол парня вальяжно развалившийся в кресле сайрусовеек. В отличие от Кранча, Совей вел себя куда сдержаннее, пусть и прибыл в Маджериум из далекой провинции. А еще сейчас он выглядел намного увереннее в себе, чем в наши первые дни в академии. И что немаловажно, делал успехи в учебе. Сегодняшний зачет парень сдал блестяще, впрочем, как и его сестра. Сирена стояла у небольшого округлого столика и отщипывала виноградины от темно-фиолетовой наливной грозди. На мое появление девушка лишь деловито выгнула бровь, смерила меня с ног до головы оценивающим взглядом, и отвернулась. Невооруженным взглядом было видно, что ей скучно в компании сокурсников. Сирена бы с куда большим интересом провела время среди выпускников. О, Изабель! Мое появление заметили, и ко мне подлетел взбудораженный Шелдон. Как хорошо, что ты пришла. Угощайся. Парень кивнул на стол где помимо винограда стояла еще куча тарелочек и корзинок с разной снедью. Брайан достал закуски из города. И не только закуски. Есть и что погорячее. Брайан отогнул край кружевной скатерти и продемонстрировал спрятанную под столом бутылку темного стекла. «Представляешь, оказывается, у него тетка работает в здешней администрации», продолжал делиться подробностями Шелдон. «Ведает закупками для местной кухни» может достать практически все. Представляешь, как повезло». По нездоровому блеску в широко распахнутых глазах одногруппника я поняла, что он явно успел пригубить горячительного. Быть может, того самого, что из-под полы предлагал мне Брайан. Парень все еще держал в руке бутылку, вопросительно глядя в мою сторону. И хоть мне и не хотелось выглядеть белой вороной, но приключения перед завтрашним первым полетом мне были ни к чему. А ну как у этого напитка имеется какой-нибудь непредсказуемый эффект. «Спасибо, я воздержусь», — решительно отказалась от предложения, и Брайан разочарованно спрятал бутыль обратно под стол. «Зря, отменная вещь». Но мне это было неинтересно. Я направилась к камину, угадая, смогу ли застать там нашу огненную подружку. Увы, но Саламандры было не видать. То ли одногруппники спугнули, то ли сама сбежала от громкой музыки и смеха. Я лишь разочарованно вздохнула, а потом из-за спины раздалось. «Эй, а их кто сюда звал?» Возмущенный голос принадлежал, как ни странно, Брайану. А вот Мартин Кранч напротив притих и выглядел забитым зверьком, желающим залезть в какой-нибудь темный угол или вовсе слиться с интерьером. И через секунду я поняла причину такой реакции. На пороге общей гостиной стоял Астон Шейн. И если Брайану было не что представляет из себя лорд, то притихший Мартин ясно давал понять, что отношения с куратором у них отнюдь не дружеские. Интересно, и чем Астон так запугал Грубияна кранча? Вообще-то я ни в чём приглашении не нуждаюсь, холодно отозвался лорд и дарил Брайана высокомерным взглядом и тут же потерял к нему интерес. Изабель, можно тебя на пару слов? Я растерялась, не ожидала увидеть здесь Шейна, и тем более не была готова к тому, что он пришел ко мне. Замялась, даже не пытаясь скрыть удивление. Но лорд улыбнулся тепло и непринужденно. Искованность спала. Я кивнула и двинулась к выходу. «О, так принц явился за своей принцессой!» Услышала полетевшую в спину шутку и вновь почувствовала себя не в своей тарелке. А ведь только днем после сдачи зачета мне казалось, что я стала своей среди одногруппников. Но нет, это чувство было мимолетно и обманчиво. Я по-прежнему была для них принцесской, неведомым образом оказавшейся вдали от своего замка. Между нашими мирами по-прежнему была пропасть. Астон Шейн был единственным, кому не надо было доказывать свое право учиться здесь. «Ты что-то хотел?» Я обернулась к старшекурснику, когда мы скрылись от посторонних глаз. «Ты меня избегаешь». Прямо в лоб спросил лорд, чем ввел меня в еще большее замешательство. Проницательный взгляд, казалось, прошивает меня насквозь. Видит каждую мысль и каждую эмоцию. Нет что-то, просто времени нет. Пытаюсь хоть немного догнать сокурсников. Я виновато пожала плечами. Наверняка Шейн, как и многие другие, догадывался о моих проблемах с магией. Да и как я успела заметить, лорд был весьма внимателен и умел подмечать детали. Так что скрывать не имело смысла. Ты могла бы прийти ко мне. Я бы помог с учебой. Спасибо, я оценю твое внимание. Но кажется со мной тут и так возится через много. Не хочу напрягать еще и тебя. Постаралась аккуратно уйти от чекатливой темы. Не стану же я говорить, что мне и занятий с Монтего выше крыши. В последнее время наши тренировки хоть и были весьма результативными, но оставляли меня фактически без сил так что хотелось приползти в свою комнату, рухнуть на кровати и больше ни о чем не думать. И уж тем более не зубрить очередную лекцию или конспект из книги. «Ты меня не напрягаешь», — возразил Астон и вдруг взял меня за руку, осторожно переплел наши пальцы, а потом потянул за собой, увлекая прочь от гостиной и веселящейся толпы. Я была настолько обескуражена, что даже возразить не успела. Да и не понимала, надо ли. В конце концов, лорд не сделал ничего предосудительного. И уж в чем, в чем, а в его галантности я никогда не сомневалась. Пойдем, хочу тебе кое-что показать. Ты удобно одета?» В зеленых глазах промелькнула хитринка. На праздник я пришла в будничной ученической форме, разве что рубашку под мундир надела понаряднее, белоснежную с кружевным воротничком. Платья на факультете загонщиков были не в честь тем, это я давно уяснила. А учитывая, что сокурсников могло в любой момент понести на крышу, то об этой части моего гардероба стоило и вовсе забыть. «Только не говори, что мы опять полезем на крышу», — не приминула озвучить пришедшую в голову мысль. Старшекурсник усмехнулся, подтверждая мою догадку. «Да, именно туда мы и направляемся». «Неужели во всей академии нет других мест для свиданий?» — ляпнула я и поспешно прикусила язык. С чего я вообще взяла, что это свидание? Так внизу неинтересно и уединиться негде. Разве что на крыше или в пустой темной аудитории. Парень неожиданно остановился и многозначительно посмотрел на меня. А мое сердце пропустило удар. Намек вышел прозрачнее некуда. Уединиться пустой аудитории? Выходит? Выходит, это Астон был со мной в темной комнате. Он поцеловал меня а затем трусливо сбежал, оставив в одиночестве? От понимания этого прошу озноб. Лорд Шейн вызывал у меня симпатию, но сейчас я чего то испугалась. И вместо того, чтобы прямо спросить, целовал ли он меня на игре, я сделала крохотный шаг назад, увеличивая расстояние между нами. Моя ладонь по-прежнему лежала в руке Шейна, и парень мягко удержал меня. Эй, ты чего? Я же пошутил. В смысле, про крышу не пошутил, но там и правда есть на что посмотреть. Тебе понравится. Тем более, это частично твоя заслуга. О чем ты? Сейчас сама все увидишь. Мы, наконец, добрались до люка. Астон первым забрался по лестнице и откинул тяжелую крышку. Я полезла следом, схватившись за услужливо протянутую ладонь. На улице шумел ветер. Стоило оказаться наверху, как меня окатило порывом холодного влажного воздуха. Осень окончательно вступила в свои права. И если днем еще можно было насладиться последними крупицами тепла, то ночи стали совсем холодными и промозглыми, и даже плотный ученический мундир не спасал от прошивающего насквозь ветра. Я обхватила себя руками и зябко вздрогнула. «Да, погодка нелетная. Астон тоже поежился. Идем скорее, на той стороне почти не дует». Парень вновь взял меня за руку, помог забраться на выступающий конек. «Не бойся, я пойду следом, если что, подхвачу». И правда, Астон шел на расстоянии шага позади меня. А когда накатывал особо сильный порыв ветра, я чувствовала, как его рука заботливо ложится на мою талию, помогая выровнять равновесие. И как не стыдно было признавать, меня подобное прикосновение вовсе не смущало. Напротив, я была рада, что Астон страхует. Ночь выдалась темная. Небо еще с вечера заволокло тяжелыми серыми тучами, и было не видно ни звезд, ни луны. Нас обволакивала почти кромешная тьма, и я с трудом видела, куда наступаю. А ведь стоит немного отклониться в сторону, как нога соскользнет с узкого конька, и я упаду вниз. С трудом поборола подступивший к горлу страх и постаралась сосредоточиться на шагах. Благо, уже через пару минут впереди показался знакомый козырек. Вот только выглядел он отнюдь не так опрятно, как в прошлый раз. Даже в темноте я заметила, что каменная площадка усыпана мусором. А когда Астон зажег в руке небольшой магический светлячок, смогла различить валяющиеся повсюду ветки и перья, сухие стебли и целые пучки соломы. Даже рваные лоскуты ткани, в одном из которых я узнала синее полотно знамени факультета стихийников. «Что здесь произошло?» — спросила я, ничего не понимая. Лорд Шейн подошел ближе. Коснулся моего подбородка и повернул голову влево, одновременно протягивая вперед руку с зажженным светлячком. На этом все вопросы отпали сами собой. Стало ясно, и кто принес на каменный козырек весь мусор и зачем он был нужен. Наша прошлая вылазка дала результаты, усмехнулся парень. Там, в нише каменной стены, меж облупленных и исцарапанных острыми когтями камней, Приютилось самое настоящее гнездо. Огромное, с высокими округлыми бортами и выстеленной соломой дном. Пожалуй, мы с лордом могли бы запросто уместиться в нем вдвоем. Если бы, конечно, имели целью полежать в чужом гнезде. В центре, заботливо прикрытые несколькими длинными черными перьями, покоились три каменных яйца. Каждая размером с мою голову, не меньше. Я не удержалась и подошла ближе аккуратно переступая торчащие во все стороны ветки. В который раз порадовалась, что взяла в привычку носить брюки. В юбке я бы ни за что не смогла забраться внутрь гнезда. Присела на корточке, рядом с кладкой, и осторожно раздвинула ближайшие ветки. Отвела в сторону глянцевое перо и пучок соломы, смутно напоминающий руку набивного манекена, какие используются для тренировки адептов. Кажется, гарпии пустили в ход не только добытые в лесу материалы, но и разграбили одну из кладовых стихийников, уничтожив, пусть и не особо ценный, но непременно нужный инвентарь. «Можно?» — протянул руку к одному из яиц и на всякий случай оглянулась на Астана, спрашивая разрешения. Лорд с улыбкой кивнул и присел рядом. Сам взял мою ладонь и положил на шершавый бок каменного яйца. Уж чего я не ожидала, так это того, что яйцо окажется теплым на ощупь, будто изнутри его подогревал незримый огонь. «Не убирая руку», — негромко произнёс старшекурсник и с тихим щелчком погасил светлячок. Теперь, когда нас вновь окутала кромешная тьма, я заметила, как яйцо начинает мягко светиться изнутри. Меж глубоких трещин и скулов проступило мягкое оранжевое свечение и чем дольше я держала руку, тем более явным оно становилось. Видишь, оно живое, реагирует на прикосновение магические импульсы. Я была настолько ошеломлена, что даже не нашлась, что сказать. Не думала, что когда-нибудь в жизни смогу увидеть настоящие яйца гарпий, а тем более прикоснуться к ним. А когда они вылупятся? И разве самка не должна их высиживать? Я оглянулась на мир настоящих позади гарпий. И Бетти, и Бернард неподвижно застыли в своих каменных ипостасях. Никак не реагируя ни на наше появление, ни на прикосновение к яйцам, неужели роль самки заключается лишь в том, чтобы свить гнездо? А как же забота о будущих птенцах? «Мы не знаем, когда они вылупятся», — ответил Шейн. «Гарпии так редко дают потомство, что никто из ныне живущих никогда не видел ни их яиц, ни тем более детенышей». Может так статься, что кладка пролежит не меньше сотни лет, прежде чем из яиц появятся птенцы. Магистр Фарис перерыл практически весь архив, чтобы добыть хоть какие-то сведения об этом чуде. Их даже переносить не решились, оставили рядом с каменными изваяниями. А ну как родители проснутся? Ясно. Я наконец убрала руку с яйца, и оранжевое свечение мягко затухло. Она совновь окутал мрак. Надеюсь, они тут в безопасности. Почему-то вдруг подумалось, что яйца может утащить хищник или случайно столкнуть вниз какая-нибудь птица, которая приглянется гнездо. Хотя о чем это я? На такое огромное гнездо даже аист покушаться не станет. Да и не видела я в наших краях птиц размером с гарпию. Не беспокойся, за яйцами присматривают. Их не оставляют без охраны. Да? А сегодня что, исключение? Я даже огляделась по сторонам, удостоверяясь, что рядом никого нет. Но разглядеть что-либо было невозможно. Лишь силуэт сидящего рядом парня угадывался в темноте. Да его светлые волосы, собранные в аккуратный хвост, белели в ночи. «А сегодня моя вахта», — сверкнул белозубой улыбкой лорд Шейн. «Значит, будешь сидеть здесь всю ночь?» Я усмехнулась, представив лорда Шейна, взбирающегося верхом на яйца и изображающего из себя заботливую наседку. Был бы на нем камзол подлиннее или какой-нибудь плащ. Можно было бы раскинуть в стороны полы, чтобы хватило на всю кладку. От пришедшего в голову мыслей стало нестерпимо смешно, и я несколько раз вздрогнула, беззвучно рассмеявшись. «Вот еще, фыркнул парень и откинул в сторону выбившуюся из хвоста прядь. Активирую простенькую охранку, да и дело с концом. Я ночью, знаешь ли, предпочитаю заниматься другими вещами, куда более приятными, чем мерзнуть на осеннем ветру. Чем предпочитает заниматься ночами лорд Шейн, мне знать совершенно не хотелось. Поэтому я поспешила подняться с колен, напоминая о том, что мы уже достаточно задержались. И правда, Зябка, давай возвращаться, Зажешь свет. Астон поднялся вслед за мной, но со светом почему-то медлил. А я дала себе за руку в ближайшее время пройтись до академической лавки и прикупить себе такой же светлячок. Магия у меня теперь была, пусть и слабая. Но уж активировать маджи точно хватит. И тогда не придется чувствовать себя неуютно в темноте наедине с малознакомым мужчиной. «Завтра ответственный день. Надо лечь пораньше, чтобы быть в форме», — напомнила я. «Конечно». Астон, наконец, зажег светлячок, и мы аккуратно, пусть и не без труда, выбрались из переплетения веток и пучков соломы. Пришлось даже отряхнуть брюки. На темную ткань налипла сухая трава и какой-то пух. Обратный путь до люка, казалось, занял меньше времени, чем к козырьку. Ветер немного стих, и ступать по тонкой балке конька было уже не так страшно. Да и преодолев путь в одну сторону, сомнений в том, что доберемся обратно, было уже куда меньше. Астон, как и полагается, спустился в люк первым и ждал меня у лестницы. Я уверенно последовала за ним. На последних ступенях лорд Шейн придержал меня за талию, помогая мягко спрыгнуть на пол. Да так и не убрал своих рук, когда я повернулась к нему лицом. я все всё-таки хочу еще раз предложить свою помощь. Учиться будет легче, если рядом есть тот, кто может вовремя подсказать и направить». Лорд Шейн мягко провел рукой по моей талии. Скользнул на спину, еле ощутимо подталкивая вперед, сокращая расстояние между нами, не отказывайся, не подумав. Я подумаю, но, как и говорила, не хочу никого напрягать. Вновь попыталась тактично уйти от ответа. Близость старшекурсника чего то напрягала. Происходящее было слишком непривычно, слишком поспешно, что ли. Хотелось поскорее высвободиться из чужих объятий и оказаться в одиночестве в своей комнате. Ты меня не напрягаешь. Напротив, мне будет приятно помочь тебе. Я считаю, такие как мы, должны держаться вместе и поддерживать друг друга, несмотря ни на что. Какие такие? Так и хотелось воскликнуть мне. Но вдруг резко стало не до этого. Лицо лорда оказалось в опасной близости от моего, и лишь в последний момент я успела отвернуть голову, избежав поцелуя. Мужские губы мазнули по моей щеке. Я же, воспользовавшись замешательством парня, быстро выскользнула из его объятий. «Я подумаю, обещаю. А пока пойду к себе. Не буду отвлекать от нанесения охранки». Протараторила спешно и, развернувшись, бросилась на утек. Со стороны это наверняка выглядело как трусливое бегство. Но я не могла ничего с собой поделать. Симпатия лорда одновременно льстила и пугала меня. Как-то не готова я оказалась к такой решительной ее демонстрации. Да и мысли мои сейчас были совсем не о мужчинах. Грядущие зачеты и практические занятия волновали меня куда больше. А значит, с чувствами лорда придется повременить. Только вот как отказать ему? Не обидев и не ущемив достоинства, я, увы, не знала. Но разумно решила, что разберусь с этим позже. В конце концов, дела сердечные подождут пару дней. А вот полночники точно не подождут.